После первой же затяжки он решил, что одной дозы им свано на двоих мало. А уж ему, тагорному орлу, два мешка от волочь, хы, раз плюнуть. Хозяин, радостно потирая руки, предложил нюхнуть ещё раз. Что Ара и сделал? После чего потребовал привести к нему гейшу или на худой конец жену. которая в данный момент покорно ждёт у порога. Геиши под рукой у Пройдохи Алене оказалась. Овозмущённая коварством потенциального жениха Ворона, благословила пытавшегося поймать её за хвост посыльного клювом потемечку и полетела в сторону базара, к товаркам за подмогой, решив примерно наказать неверного. Это так рассердило клиента Джоан выхватил кинжал и заставил хозяина лично исполнить танец живота, которого, как оказалось, и жаждала в тот момент его душа. Закончив культурную программу, удовлетвотёр он и умиротворённый попугай, не скупясь, вытряхнул из безразмерной котомки пару мешков золота, не утруждая пройдё хуали. лично затолкал туда же два мешка восхитительного порошка, сделал гостеприимную хозяйну лапкой, попытался вылететь в окошко и как нестранно вылетел, ну, правда, вместе с рамой. Подыстошный крики лавочника, вопящего, что он раззорён, а ракутов взмыл вверх, чтобы как горный орёл воспарить над богададом. сделать круг почёта и лечь на обратный курс. Но вместо этого вынужден был принять неравный бой с ВВС противника, вляпавшись в тучу ворон. Что уж там наговорила товаркам обманутая невеста, нам неизвестно. Но бухарские вороны дружно, как одна, встали на защиту поруганной вороньей чести. Как добирался обратно, Чудом выживший пернатый джигит, как вообще он нашел обратную дорогу, а тем более выжил, одному Господу Богу известно. Тем не менее горнарёл выполнил свою задачу, свалившись с неба, в котором начинали мерцать первые звёзды, прямо в руки Вано. Изрядно ощипанный, но непобеждённый. Молодец. Я в тебе не сомневался. Надобрел работу друга ученик колдуна, отпаивая его сгущённым вином. Можно начинать. Оказывается, пока Ара летал за главным компонентом предстоящего ритуала, Джигит тоже не сидел без дела. К вызову духа пещеры всё уже было готово. Весело трещал огонь. На песке в строгом определённом порядке лежали магические травы, рядом с которыми Вано торжественно выставил с таким трудом добытый пернатым джигитом мешок. Ученик колдуна начал нараспев читать заклинание и изредка подбрасывал в котёл магическую дребедень. Ара с любопытством наблюдал за действиями друга. Периодически опуская клюв в свою чару, наконец дошла очередь и до последнего компонента. Вано запустил руку в мешок и кинул в огонь первую горсть. По пустыне поплыл сладковатый опиумный аромат. Джигиты задрали головы вверх. Штавы деш Ара вобразил вано. Звёзды лаконично проинформировал джигита попугай. Сепища. В оно послушно кинул ещё горсть. Штаны делают. Мигают сепи. В оно поднялся и не мудрость, и лукаво, а прокинул в костёр весь мешок. Это подействовало. Волшебный порошок заработал на всю катушку. Вано с Сарой bryкнулись на песок и начали строить глазки звёздам, звёзды в ответ начали строить глазки им, при этом складываясь в такие забавные узоры, что джигиты радостно смеясь катались по песку, дрыгая от избытка чувств ногами и лапами. Затем, подкрепившись конечком, они начали водить хороводы вокруг скалы дружно напевая. Долго до холой хады, а то будет хуже. Мы тебя сейчас побьём, а на фиг ты на манужен. Потом, догнавшись опиумным мараматом второго мешка, очень обиженные тем, что их присутствие нагло их деррируют, начали искать дверь. Дверь не нашли. Зато наткнулись на маленькую трещину в скале, которую немедленно нарекли замочной скважиной и попытались в неё пролезть. Но трещина была такая маленькая, что даже Ара, как воно туда его не запихивал, внутрь просочиться не смог. Разсердившись на неё, друзья из Валикали из безразмерной котомки, набор отмычек, состоящий из лома заступа кирки и лопаты. И принялись эту скважину расширять. Расширял в основном ванно, яростно работая киркой, не обращая внимания на суетящегося рядом Ару, пытавшегося попасть ломом по скале. Когда замочная скважина расширилась до проёма, который мог свободно проехать всадник на полном скаку, Агара всё-таки попал. Причём дважды. Первый раз он попал по вано, второй богатырский замах крыльев. Унёс его в пещеру вместе с ломом. Не успел вано встать, как инстинкт самосохранения заставил его броситься обратно на песок. Из пещеры вылетел дух. За ним нёс разъярённый попугай. "Это кто сказал, что мы не стучал?" Вавилон размахивая ловом. "Стучал, стучал!" соглашался нас вид перепуганный дух, нарезая круги вокруг скалы. Первым притомился попугай. Запалённый дыша, он плюхнулся на песок около костра, до которого к тому времени уже успел доползти воно. Эдисора Он духу пещеры, из казалон до купещеры робко выглядывавшиму из-за скалы А ногами бить не будете зависит от твоего поведения простановил оно ощупывая набухающую шишку на голове Ара за что ты меня налес подроко сурово произнёс пернатый джигит Яхаву сказал сюда рякнул он на духа: "Лучше иди". Посоветовал духу в окно. Он в гневе страшен. Девяtscю духов отнастёрных посетителей было некуда. Древнее заклятие не давало ему уйти дальше, чем на 20 метров от пещеры. А потом призрачная тень покорно подплыла к друзьян и плавно опустилась на песок. с противоположной стороны костра продолжавший источать волшебный опиумный дурман какой дивный аромат, уважаемые, зашевелил наздреми дух э нам зубенни за гаварой шлёпнул по песку крылом попугай как в пещеру пройти гавары дух повёл взглядом на взломанную сокровищницу Покотивших джигитов изоторопился. Слушай, далась вам металлом забитая дыра. Да там, кроме старой лампы, с глупым ленивым джинном ничего нет, зачем только великий пророк Сулейман ибн Дауд наложил на неё печать свою, понять не могу. Скатерти самобранки нет, дубинки самобойки нет, мёртвой живой воды нет. "Почему нет?" возмутился в оно. "Кощей украл", пояснил дух, простодушно лупая глазками кося под дурачка. "Не тот, который бессмертный. Простым смертным понимаешь, в пещеру дороги нет, а на богов Сулейман как-то не рассчитывал. А сюда ходить не надо, да. Сюда лишь один ал" ау... Заобразив, что чуть не сболтнул лишнего, дух поперхнулся и мучительно закашлялся. Что с ним? удивился Ара. Простудил, ша наверно. Заобразил Вано: "Пешер серой, сидеть давно, вино сгущённый лечить надо". Леп подавился. Ара: "Постучи по спине". Если парастанит кашляд, значит, подавился. Если нет, значит, простудился. Ара поднял с пескалон, увидев с помощью какого инструмента лихие лекари собираются диагностировать болезнень, дух немедленно излечился. Кощеево вам надо, да, и поможет вам в этом человек с далёкой духром мгновение заткнулся. прикидывая, куда бы подальше загнать незваных гостей. Руси, а зовут его аль-чу. Арападоллом. Абрамович, э, что я говорю? Мы все ведь тут, и Алексейч, в смысле, Алёша, Алексей, короче, торопливо залапотал дух опасливо косясти на попугая. Просто Алексей удивился вано. Что вы, уважаемый? Заволовался дух. Он это, как его, царевич во. Точно, царевич. Как сейчас помню. Сидим мы с Соломаном пьём, а он мне говорит: "Никого, кроме царевича Алексея, не пускай. Всех лишних в шею. Хотите, прямо к нему доставлю к Соломану". "Vai, shaytan, kolekseyu!" Хатим дружно кивнули джигиты. "Трох тебе дох, тебе дох, тох, тух!" Пришёл заклинаний дух, и джигиты с лёгким хлопком исчезли. "Достали. Всё, меняю базу." Забыв, что он нематериален, дух схватил оставшуюся от пришельцев лопату. Ерейнолся притворять своё решение в жизни. Благодат, благодат, хватит с меня этой благословенной Бухары. Холодин ещё не родился. Шехерезаду 300 лет ждать. Они всё ходят и ходят, ходят и ходят, и как замоченную скважину расковыряли, шустро откопав пещеру вместе со скалой Дух щёлкнул пальцами и с громким хлопком исчез вместе с охраняемым объектом.